И в эту секунду сердце у нее в самом деле практически рвалось пополам. Так продолжалось весь июнь больше, чем пол-июля, а потом случилась трагедия. Настоящая, куда там Шекспиру. В этот день была генеральная репетиция. Родителей на нее не пустили, зато приехали гости Московского кинофестиваля, настоящие иностранные актеры и актрисы. Их заведующий студий Лев Львович пригласил, потому что он с самим Никитой Михалковым знаком.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 Как попала за кулисы, непонятно. Очень красивая брюнетка с короткой стрижкой и огромными зелеными глазами. Одета с ума сойти. Алые ногти, чуть не по 5 сантиметров. На груди кулон в виде золотой змейки, проглотившей свой хвост. В общем, эффектная женщина. В другое время еле смутилась бы. Ну, как минимум, удивилась бы. Иностранка, хорошо по-русски говорит, да еще фондор вспоминает. И потом, в каком смысле он нам родственник?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 Впрочем, это отдельная история, которую комкать ни в коем случае нельзя. Расскажем как-нибудь в другой раз. Страница 151. Зиц Коровин потянулся за одеждой. «Вы же частный детектив!» Или что-то в этом роде. «Я понимаю, вас наняла моя жена». Как это часто случается с врачами, Марк Донач женился на собственной пациентке. Супруга доктора Марина Васильевна страдала редким и весьма любопытным с научной точки зрения заболеванием так называемыми онейроидными видениями.